Глава сорок Еду домой. В троллейбусе холодно, зато мало народа. Он идет только до студ городка, а мне нужно дальше. Но ничего, прогуляюсь. Толя, а вы куда пропали? Слышу я вдруг знакомый голос. Поворачиваюсь, там капитан с ДНД. А ведь мы и правда давно на дежурство не ходили. Да некогда было. Что, без нас не справляетесь? Шучу я. Да, есть люди на обход. А вот снег убрать некому, ты бы привлек кого из своих активистов. Мент показывает на куче снега около дороги и зданий. Инструмент есть? Сделаем! Весело кричу я, хотя лень, конечно. В понедельник придем после занятий. Прощаемся, и я иду домой. Тороплюсь, но не на ужин. В пятницу опять дискотека. Обейбут ночует у Петров на Аркашиной койке, так как тот слинял на блядки. Аркаша сейчас притих и не борыжит, зато женский пол вниманием не обделяет. Светка, а расскажи про своих знаменитых родственников, прошу я свою любовницу. Ты откуда знаешь? Привстала на локоть девушка, от чего часть одеяла сползла с груди, и на какой-то момент расспросы закончились. Ленка сказала, признаюсь, я через полчаса. Хотя кому я вру? Самому себе. Через десять минут. Вот балаболка, сказала ей по секрету. Я их видела раза четыре за всю жизнь. Ну, по праздникам открытки или звонки, кстати... Мы телефон с их помощью дома поставили и по путевкам пару раз ездили. Тоже тетя Рая помогла. Дядька твой сейчас в большом фаворе. Все шансы на будущий пост генсека. Приоткрываю я завесу секретности перед ней. А вот тогда к вам потянутся, просители. Ну, не знаю, я вообще о таком не думаю. С сомнением протянула Света. Может, квартиру побольше дадут. А то мы в двушке живем. Надоело с братом в одной комнате жить. Она и раньше предлагала помочь, но тогда звала нас на Ставрополье. А папа не хотел. Он башкир, и башкирию любит. А у меня отец женится. Столько лет уже после смерти мамы прошло, а он только сейчас оттаял. Перевел разговор я на другую тему. В воскресенье 3 февраля Я запланировал визит запугивание к недругам Карлыгаш и Бейбута. Выяснил, в какой общаге ребята живут еще тогда, когда мы подрались. Вернее, когда с Сергеем мы их побили. Ждать еще одной встречи не хочу, а они придут. Вот обсудят все, накопит злость и попытаются подкараулить и отомстить. Думал, брать или нет с собой казаха, ведь если ситуация выйдет из-под контроля... то свидетели не нужны, а потом решил, что это ему надо, пусть тоже идет. Темнеет рано еще, и мы стоим недалеко от входа, ждем. Судя по имеющейся информации от Карлыгаш, главарь по кличке Малек, взятый от фамилии Мальков, скоро вернется с работы. Он работает в актером бассейне. С 8 до 8.30 тридцати примерно нам ждать его. Общага его находится на улице Воронова, рядом, кстати, школа милиции. Далековато нам было добираться сюда, чуть не опоздали. Взгляд мой падает на метлу, оставленную дворником, не иначе. Смотри, покажу тебе чего. Говорю я, бей, вот увидишь прутик у метлы, его легко сломать. Да знаю я, один прутик сломать легко, а пучок нет. Надо быть дружными, кто это не слышал. Недовольно ворчит Бейбут. «Он чего-то менжуется. Не решал сам проблемы такие раньше. А вот и не так. Прутик я легко сломал. А вот попробуй черенок сломай. И я, скинув остатки веток с метлы, даю дрын парню Развеселился тот, услышав другую концовку притчи. Попытался сломать об колено, но не получилось. «Мораль понял? Надо быть здоровым, чтобы тебя не сломали». Вопросительно смотрит на меня Бейбут. «Это верно, — говорю я, — но если продолжение. Я беру палку, кладу ее на бордюр и прыгаю сверху. Палка с треском ломается, оставив нам по округлой половинке каждому. Понял? Понял. «И в чем мораль? — спрашиваю я. Но пока не понял, — юлит Бейбут. — В том, что если бить ногами, то можно и здорового сломать. Ржу я, — А мой друг подхватывает, поняв шутку. «Бейбут довольно вертит в руке палку, и уже волнения нет. Внимание, я его переключил. «Тихо! Вон идет!» — говорю я, когда на освещенной дорожке показывается парочка силуэтов, знакомая куртка малька и дубленочка какой-то девушки. «Вот невезуха! Не бить же его при девушке!» Никаких моральных терзаний нет. Малек бы меня и при маме запинал. Без комплексов, парень. Но девушка, свидетель, нам не нужна. Но везет. Парочка прощается, и после пары поцелуев каждый идет своей дорогой. Настало наше время. Идти ему по тропинке до входа в пятиэтажку. Но внезапно Малек сворачивает и идет к нам. Неужели увидел нас? Да не может быть. Мы в темноте стоим, пронеслось в голове. А, все просто. Решил отлить, не дотерпел до дома. Казах было дернулся к парню, но я его тормознул. Пусть свои дела сделает. Выходим навстречу. встречу. Малек нас пока не видит. Пытается застегнуть брюки под курткой, смотрит вниз. Ну привет, говорю я, поигрывая обломком метлы. Непонятно, зачем взятым. «А-о-о... А, о, у, а вы? Застигнутый врасплох, малек косноязычен явно испуган. «Выглядим мы достаточно решительно. Я ожидал тебе срок в неделю. Она прошла. Деньги где?» Спрашиваю жестко я. И, не дожидаясь ответа, бью по ногам со всей силы. Парень падает и матерится от боли. «Нет денег! Нет! Получка завтра!» Испуганно пытается отползти он на освещенное место. «Бейбот не дает!» И бьет его по хребтине, тоже дубинкой. Блин, научил-таки дядя паренька нехорошему, недовольно морщусь про себя я. Ситуация меня уже напрягает. Вот не бандос я ни разу. Ладно, прощаю на первый раз. Ты понял, что кулаки и дружки не всегда решают проблему, а наоборот могут ее создать. Присев на корточки, смотрю на поникшего хулигана сверху вниз. Я понял. У меня теперь другая девушка, близко не подойду к Карлыгаш, пусть возвращается в свою комнату. Торопливо говорит Малек, боясь, как бы я не передумал. Мы что, так его и отпустим? Слышу я голос Бейбута и вспоминаю, что косяк-то за парнями имеется. Мало того, что побили, так потом еще и разбираться в общагу приехали. За девушку я поверил, считай. Но ручками надо аккуратнее размахивать. Выбирай. Или поработаешь пару часиков со своей гоп-компанией, или сейчас руки сломаю, предлагаю я. Что делать надо? Настороженно спросил малек. Завтра в три. Жду вашу гоп-компанию на конечность тут городка. Снег надо разгрести. Если меня не будет, зайдете в пункт ДНД. Там скажете капитану, мол, от Анатолия Штыбы... «Он вам инструмент даст». «Запомнил фамилию?» «Да уж не забуду», — глухо говорит тот, поднимаясь со снега и, очевидно, не веря своему счастью. «Мы с Бейбутом едем назад», — тот ворчит. «Надо было забрать, что есть у него, дай и врезать покрепче. Они меня не жалели». «Ну, взял бы ты рублей семь, а это потенциально статья, грабеж. Да и нам что надо?» чтобы они даже не смотрели в нашу сторону. А теперь при мыслях о нас они будут вспоминать свой тяжелый физический труд, что не очень как-то для крутых парней. Да и запугали мы его уже, поверь, я его глаза видел, лениво поясняю я. Что-то навалилось на меня, и учеба, и тренировки, и разборки, еще и женщины. Можно мне пока без ДНД пожить. На свадьбу к отцу я решил не ехать. Далеко, и время терять жаль. Тем более бабуля только на 10 дней в санаторий уедет. Присмотрит за отцом. Как она вообще решилась ехать в Крым? А корову кто доить будет? Неужели училка? Батя точно не станет. Бабский труд. Он ее скорее зарежет. Семь рублей и грабеж, недоверчивых мыкает Бейбут. Да хоть рубль. Тебе деньги нужны или спокойная жизнь? Вот если они нас завтра кинут, или работать плохо будут, то визит повторим, и будет немного грубее, убеждаю я. Немного грубее. Бейбуту выражение явно понравилось. Вечером у меня опять поднялась температура. Где я мог простыть? Нет, не приспособлен я для жизни в Сибири. Как тут люди живут? Сюда же преступников ссылали. «Уж в Красноярске я жить не останусь, лучше, где тепло». В результате понедельник я провалялся с перманентной температурой, и на хоз работы старшими пошли Бейбут и Аркаша. Но как прошло?» – спросил я с интересом. «Пришли все трое, работали как звери. Нам даже обещали грамоты дать», – говорит сосед, жуя бутерброд с колбасой. «Я бригадиром был». «Нам это кому?» Не понимаю я, ведь никаких нам нет в школе нашей. Капитан подумал, мы со школы, поясняет бригадир. Во вторник, 5 февраля, мне стало легче. И у меня день рождения, прошлого моего тела. Получается, Толик меня старше на 9 месяцев. Я, конечно, праздновать не буду, но настроение приподнятое. Послушал голоса, новости анекдотические за рубежом. Сегодня заканчивается Третья Пуническая война. Да. Мэр Рима Угол и мэр Карфагена Хедли Клиби сегодня встречаются в Тунисе, чтобы официально подписать перемирие и завершить Третью Пуническую войну, начавшуюся 2133 года назад. Чем не праздник? Еще и Испания открыла границу с Гибралтаром после 16 лет закрытия. Иду в магаз на остановку. Там покупаю торт, последний, помятый, как после драки с колбасой стенка на стенку. Также затариваюсь газировкой, чаем, печеньем и конфетами. Хочу устроить своим чаепитие. Не поит же молодежь алкоголем. В магазине по причине рабочего дня немноголюдно. И вдруг я замечаю знакомое лицо.